Глава 11. Из размышлений волшебника выдернул шум. Сначала Скай не понял, что привлекло его внимание, но в следующий момент подскочил, едва не опрокинув ведро с грибами. Это был звон разбитого стекла, большого стекла. Кто-то только что разбил окно в особняке. Защиту Скай поставил так быстро и чётко, что учителя академии могли бы им гордиться. Отложил кухонный ножик, достал свой зачарованный от мечастие. Быстро набросил плащ и вышел из домика. К особняку вела прямая мощённая дорога, но Скайс вернул под деревья. Кто знает, сколько там человек и чем они вооружены. Стрелу из лука или самострелы защита, конечно, замедлит. Но сколько сил на это будет потрачено? Не зачем зря рисковать. Разбитое окно он нашёл не сразу. Оно было на противоположном фасаде, там, где окна выходили на лес. И сразу понятно, разбилось оно не случайно. В самой середине стекла на втором этаже зияла дыра от камня. Скай осмотрелся, но никого не заметил. Прислушался. Никто не топал, не шуршал в кустах. Но внезапно, до настороженного слуха, донесся странный звук. Он шел от особняка и встревожил Ская гораздо сильнее, чем звон. Это был тоненький скрип. Поскрипывала на ветру створка соседнего с разбитым окна. Он мог бы поклясться на кодексе волшебников, что проверял все окна, когда осматривал дом. И это окно, ведущее из малой гостиной на узенький балкон, в том числе. Все окна были заперты на задвижки, и открыть их можно было только изнутри. Скай уже не таясь подошёл к дому и убедился, что хмель, обвивающий кованую декоративную решётку под балконом, помят и местами сорван. Кто-то не слишком ловко спустился здесь с балкона. На заросшей серняками клумбе виднелись вмятины от тяжёлых сапог. Волшебник присел, провёл рукой над следами. Никакого потустороннего холода. Но тоненькое колкое ощущение в ладони подсказывало, что с тем, кто оставил след, не всё чисто. Нечисть или тот, кто заточил её в себе. Волшебник выругался и наложил на себя чары особого взгляда. Мир окрасился в оранжево-зеленую Следы были чуть зеленее обычных здесь прожилок, гораздо бледнее обычных следов нечести. Видимо, и впрям ещё один одержимый. Осматриваясь, Скай заметил и блёклые фиолетовые следы, след не упокоенного мертвеца. Но следы были не яркие, видимо, уже старые. Волшебник решил не обращать на них внимания и сосредоточился на зелёных следах. Они сделали небольшой круг, вернулись почти к самому дому, а потом решительно направились к воротам. Скай снял чары. Бежать с особым взглядом было всё-таки трудновато, и поспешил к домику привратника. Неужели злодей отвлёк его брошенным в окно камнем и теперь крадёт лошадь? Да, амулет, который он для неё делал, всё ещё не разрядился и должен отпугивать не только нежить, но и нечисть. Но защитит ли он от одержимого? Лошадь мирно жевала солому, а вот створка ворот была не закрыта. Скай точно помнил, как Пит, уходя на озеро, соединил створки и повесил в дужке открытый замок, чтобы ветром не распахнуло. Сейчас замок валялся на дорожке, видимо, отброшенный в торопях. На дороге никого не было видно. Скай снова наложил чары и особым взглядом увидел, что следы сразу за воротами свернули в придорожные кусты. Волшебник прошёлся по следу, убедился, что одержимый не засел в ближайших кустах, и вернулся к домику. Голова раскалывалась, в глазах словно песка сыпанули. Есть тоже хотелось, но пока вполне терпимо. Волшебник снял с гвоздя у двери сбрую и с сомнением посмотрел на лошадь. Та ответила ему таким же сомневающимся взглядом. "И что ты собираешься с этим делать?" явно читалось в лошадином взгляде. Скай сам не очень представлял, но оставлять кобылу без присмотра не мог. Скай расправил все ремешки и уздечки. Вроде бы ничего сложного. Он же видел, как надевают уздечку pit Вот эту железку в зубы, тот ремешок за уши, потом застегнуть под мордой и вот этот ремешок вокруг шеи. Лошадь перестала жевать сено и опасливо отошла на шаг. Волшебник вздохнул, сходил в домик и вернулся с яблоком. Яблоко лошадь взяла, железку не захотела. Второе яблоко Скай разрезал на кусочки и по одному скормил лошади. На этот раз удалось засунуть нужную часть уздечки ей в рот. Скай осторожно протащил ремешок за мягкие лошадиные уши, застегнул ремешки. Руки слегка подрагивали, лошадь тихонько фыркала. Волшебник посмотрел на седло и махнул рукой. Лучше уж прикрыться защитой, чем мучиться ещё и с этим. Не убьётся даже, если свалится, и ладно. Скай огляделся. Не видит ли его Ни, кстати, вернувшийся пит или даже одержимый? Никого не было, и он подвел лошадь к невысокому заборчику. Взобрался на него и перелез на лошадиную спину. Без седла было неудобно, но сносно. Больше неудобств доставляло отсутствие стремян. Зато не в чем путаться, если вдруг упаду, утешил себя волшебник и тихонько толкнул лошадь каблуком в бок. Толкнуть пришлось трижды, прежде чем кобыла соизволила тронуться с места. Но за воротами она бодро перешла на рысь и побежала к озеру. Волшебника трясло и подбрасывало, голова у него трещала всё сильнее. Но он цепко держался за лошадиную гриву и обещал себе, что побьёт Пита, если тот будет смеяться слишком долго. Шум драки с Кай услышал совсем скоро: глухие удары, треск кустов, в которые кто-то влетел, а потом плеск воды. Лошадь сбавила была скорость, но он поддал ей сапогом и заставил ускориться. Пита он увидел едва выехав на полянку. Мокрый и злой кучер стоял по пояс в воде, сжимая топор. На виске у него алела длинная кровавая царапина под глазом наливался синяк. Похож был Пит на потревоженного мертвека, но глаза его сверкали очень даже живой яростью. Его противника нигде не было видно. "Осторожно!" крикнул Пит, увидев подъезжающего Ская. "Он где-то тут!" Скай огляделся, никого не увидел и осторожно сполз с лошадиного бока. "Где?" Пит озирался подозрительно, будто ожидал, что враг сейчас вынырнет из неоткуда. Волшебник уже понял, что дело пахнет нечистью, и в третий раз создал чары особого взгляда, как раз вовремя, чтобы встретить метнувшуюся к нему зеленовато размытую тень ногой в причинное место. Приём был подлый, но разве не видимый враг не начал первым? Тень охнуло, согнулась, и сколь тут же снял отнимающие последние силы чары. Смутная тень превратилась в видимого тощего парня в грязно-сером плаще. Определить цвет лохмотьев под плащом вообще не представлялось возможным. Длинные русые косы закрывали лицо. Скай подобрал выпавший из руки врага нож и собрался было зашёрнуть подальше, когда противник атаковал снова. На этот раз он не стал бросаться сам. Просто вытянул левую руку и резко сжал пальцы. Лошадь взвилась на дыбы, развернулась и ударила передними копытами по неожиданшему такого поворота волшебнику. Скай шарахнулся в сторону. Копыта прошли вскользь по защитному куполу, наверняка выбивая изрядную долю его прочности. Лошадь не удовлетворилась и продолжила попытки добраться до цели. Скай отскочил туда, где только что был одержимый, но там уже никого не было. Вракс снова стал невидимым. Лошадь надвигалась с истерическим ржанием, большим похожим на визг. С морды летела пена. Копыта рассекали воздух и врезались в мягкую после дождя землю. В стороны разлетались клочья дернины. Откуда-то сбоку подскочил Пит и, поймав по воде, рванул кобылу в сторону. Получивший на миг передышку Скай огляделся. Противник оставался невидимым. Силы на еще один особый взгляд не оставалось. Зато сил хватило на простое прямолинейное заклятие очищения. Неважно, что за нечисть пригрел в своем теле одержимый, даже если очищение не сможет изгнать духа из тела. Ему это в любом случае не понравится. Мгновенно повисла тишина. Лошадь, которую держал Пит, исчезла. Зато стала видна настоящая, кобыла опасливо выглядывающая из-за дальнего куста. Ветки с другой стороны раскачивались, отмечая, куда побежал враг. "Догоним?" спросил Пит, возмущённо глядя то на свои пустые руки, то вслед удравшему противнику. "Я сейчас бегун так себе", признался Скай, снимая защиту. Колени предательски подрагивали. Волосы промокли от пота так, что трудно было понять, кто тут купался в озере, а кто только по берегу бегал. В голове словно трое кузнецов поочерёдно лупили молотами в виски и лоб. Глаза слезились, живот сводило, тело требовало еды и отдыха, и ещё еды. И можно ещё подзакусить чем-нибудь. Утешало лишь то, что в Рагу сейчас ни на много лучше. Даже если он умеет тянуть силы из мелкой нечисти, как чистильщик, сейчас ему в окрестностях попросту нечем поживиться. Еда есть? спросил волшебник без особой надежды. В кармане у него была горсть орехов, но он и берёг на самый крайний случай. Коренья опечённые подойдут? спросил Питы и показал на слабо дымящиеся на краю поляны угли маленького костерка. Должны были уже пропечься хорошенько, пока мы тут развлекались. Питер взворошил угли палочкой и вытащил чёрные комки, мало похожие на что-то съедобное. Но очищенные от толстой горелой корки, они оказались не просто съедобными, а прямо-таки восхитительными. Самым трудным было дожидаться, пока сладковатая крахмалистая мякоть остынет, чтобы есть не обжигаясь. Конечно, Скай всё равно обжёг язык, но это совершенно не испортило ему удовольствия. А вот Пит сидел как на углях, вертелся, оборачивался на каждый шорох, будто ожидая, что одержимый выскочит на них из-за ближайшей кочки. Вряд ли он сейчас вернётся, не прекращая жевать, успокоил Кучеров-волшебник. Он тоже наверняка при изрядно устал. Тем более самое время его ловить, решительно заявил Пит. А то отдохнёт, войдёт в силу и снова будет нам фокусы показывать. Никуда идти и никого ловить с кайу не хотелось совершенно, но про воту товарища он понимал. Дать одержимому уйти и потом жить в постоянном ожидании атаки несусветная глупость. Волшебник с тихим вздохом поднялся. Пошли. Надеюсь, далеко он не убежал. Ник бежал пока мог и ещё немножко. Сам он упал бы ещё полмили назад, но дух безжалостно гнал его дальше. Сам он и нападать на рыбака не стал бы. Мало ли какие злые мысли посещали его от злости и отчаяния. Теперь, когда он выбрался из ловушки, разве не лучше было идти прочь, в город, к людям, к теплу и еде? А возвращение домой Ник не думал. Воспоминания о доме будто стёрлись из его памяти. И думать об этом было трудно и муторно, но о том, что где-то есть город и там в городе ему было лучше, чем здесь, он помнил ясно. Почему бы не вернуться в город? Но у духа были свои планы, и первым пунктом в этих планах стояло убийство. Сопротивляться духу Ник уже не пробовал. Он помнил, что когда противишься, тебя просто задвигают куда-то в дальний угол твоего же собственного сознания будто подсматриваешь в замоченную скважину за тем, что делает твоё тело, подчиняясь чужой воле. А если слушаться, тебе хотя бы не закрывают нормальный вид. Видеть само по себе наслаждение после почти небытия на затворках собственной головы. Но сейчас ему пришлось расплачиваться за зрелище, когда ты в сознании, ощущения тоже в полной мере достаются тебе. А остановиться, когда выносить боль уже становится невозможно, не позволяет новый хозяин приходится бежать, несмотря на режущую боль в груди, ногах и в голове. Бежать даже, когда перед глазами уже темнота, бежать, пока тело просто не откажется выполнять приказы. И после этого не оставаться бездумно лежать, а перекатиться под нависающей колючей ветки и затаиться там. Снова использовать особый взгляд было не то чтобы невозможно, но невыносимо. Главная боль от прошлого раза и так не прошла даже после еды, просто стала терпимой. К счастью, одержимый ломился сквозь кусты так неокуратно, что его след был виден невооружённым глазом. Пит бежал впереди, сжимая топор в правой руке, а поводье в левой. Лошадь решили не оставлять без присмотра. Вдруг хитрый злодей сделал круг, уводя их с поляны. А теперь только и ждёт возможности вскочить на кобылу, и только его и видели. Пит предложил волшебнику ехать верхом и беречь силы, но Скай отказался наотрез. Без седла я уже накатался, спасибо. Трата сил больше, чем экономия. К тому же, я уже подозреваю, что эта скотина что-то против нас имеет. Сколько раз уже она нас чуть не угробила? Лошадь косилась насмешливо. Кучер похлопал её по шее и примирительно сказал: "Ну, это же была не она, а злое видение. В этот раз, а в прошлый?" Не уступил волшебник. Тогда её саму напугали до полусмерти. А она в свою очередь чуть не зашибла нас. Отрезал Скай и пошел по следу, прекращая дискуссию. Пит двинулся за ним. Вскоре Скай устал и даже уже подумывал, что зря не забрался на лошадиную спину. Но передумать теперь выглядело как-то глупо и по-детски. Поэтому он пропустил Пита и лошадь вперед и пошел сзади, чуть приотстав от кобыль его хвоста и опасных задних копыт. Одержимый убежал далеко. Скай уже даже начал подозревать, что недооценил противника, и кроме чистильщика у врага есть и другие источники силы. Но тут та, идущая впереди лошадь, остановилась, и из-за неё выглянул недовольный пит. Не понимаю, куда он делся. Вот след обрывается, а никого нет. Скай поморщился. Отведи скотину в сторонку. Дай я взгляну. Скай приготовился уже, проклиная всё на свете, накладывать очередной особый взгляд. Пит погнал лошадь в сторонку меж кустов шиповника. И тут у затаившегося врага кончилось терпение. Из-под ближайшего куста, где как будто никого не было, полыхнуло ослеплением. Скай успел только порадоваться, что не начал ещё изменять зрение. Кобыла шарахнулась, отолкнув Пита с дороги, отбежала вперёд и там остановилась, запутавшись поводими в ветках. Пит влетел в самый заросли шиповника и теперь яростно выпутывался из колючих ветвей. Следом за ослеплением мир начал искажаться. Кусты шиповника сдвигались, смещались, закрывая обзор и перемешивая реальность с мороком. Пугало. Но волшебник ещё помнил, откуда пришло первое заклятие. Прикрыв лицо левой рукой, он рванулся туда. Пальцами правой руки он успел ощутить грубую ткань вражеского плаща, схватил, но не удержал. Теперь вокруг были только колючие побеги шиповника. Они угрожающе раскачивались, переплетались, грозя захлестнуться вокруг шеи и задушить. Тогда Скай выдохнул и сплёл ловчую сеть. Простое, грубое заклятие, парализующее противника. Видеть его для этого было совсем не нужно. Не настоящий шиповник развегся, настоящий остался. Застрявший в нём кучер тоже попал под действие заклятия и замер очень сердитой статуей. Скай внёс в ловчую сеть поправку, выпуская товарища. Пит шипел, раздвигая ветки, как вытащенный из пещеры на дневной свет Василиск. Из царапан он был, будто дрался с десятком лесных котов. Наконец ему удалось освободиться и даже найти отлетевший в сторону топор. Одержимый никак себя не проявлял. Видимо, сеть надежно держала его. Скай рискнул снять защитные чары, чтобы выгадать еще немного силы. Противник оставался невидимым и был где-то тут, совсем рядом. «Пит, приготовься!» признёс Скай и добавил в сеть очищение. Замерший на дорожке одержимый стал видимым. Даже если дух не покинул занятое тело, сейчас ему было не до волшебства. Врак застонал и мешком рухнул на траву. Скай с трудом удерживался от того, чтобы не прилечь рядом. "Свяжи его", хрипло сказал он Пито. "И замотай пальцы как в рукавицу, чтобы не сжимал. Может переломать?" предложил мокрый от воды и крови кучер. Это мы всегда успеем. Не зверствую пока. Отдохну, разберусь с ним. Пообещал Скай и чувствую, что вот-вот упадёт, уселся на сырую траву. Пит связал бродягу его же ремнём, потом оторвал полосу от подола изодранной грязной рубахи и тщательно, как прилежный ученик лекаря, забинтовал одержимому обе ладони, примотав их друг к другу. Может, ноги тоже? Скай чудом ещё удерживающий себя в сознании, помотал головой. Эй, верно. Догадался Пит. Ты на лошади поедешь, а этот пусть сам идёт. Идея была так себе, но сил объяснять это у волшебника не было. Он сосредоточенно шарил в кармане. Там точно должна была остаться горсть орехов, но непослушные пальцы отказывались их доставать. Подошёл Пит, что-то спросил, потом догадался и принёс волшебнику яблоко. Скай впился в него как бульдог в кабанью глотку.